И самый запах этой комнаты, запах, который всегда был ей присущ, как он присущ живым существам, запах неопределенный и все же так хорошо знакомый, неясный милый аромат старых жилищ доходил до Жанны, окружал ее воспоминаниями, опьянял ее. Она задыхалась, впивая этот воздух прошлого, и стояла, устремив глаза на кресло. И вдруг...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 Несколько минут она не могла прийти в себя, потом медленно овладела собой и в страхе решила бежать отсюда, чтобы не сойти с ума. Случайно взгляд ее упал на косяк, о который она опиралась, и она увидела лестницу Пуле. Черточки поднимались по краске двери, одна за другой, с неравными промежутками. Цифры, насарапанные пирочинным ножом, отмечали год, месяц и рост ее сына. Иногда то был почерк барона, более крупный, иногда ее собственный, помельче. Иногда тетя Лизон, слегка дрожащий, И ей казалось, что ребенок, каким он был тогда, с его белокурыми кудрями, прислоняется сейчас здесь, перед нею своим лобиком к стенке, чтобы измерили его рост. Барон кричал «Жанна, ведь он за шесть недель вырос на целый сантиметр!» В бешеном порыве любви она начала покрывать дверной косяк поцелуями, но со двора ее позвали. Это был голос Розали. «Сударыня, сударыня, вас ждут к завтраку!»